Сидя в инвалидной коляске, Маркус Морлоу слушал мерзкий скрип колёс. Доктор Стайлз катил пациента по коридору в компанию вооружённого полицейского. С недавних пор служители правопорядка начали день и ночь стеречь Маркуса, не сводя с него глаз. Врач говорил, что это вовсе не обязательно. После 10 лет комы тело Морлоу не способно совершить побег. Мышцы пришли в упадок и атрофировались. Нужно время на то, чтобы он смог ходить с тростью, не говоря уже о быстром передвижении. Но комиссар Чейс был неумолим. Зверь должен быть под охраной, и точка. Даже если сам Морло не в состоянии сбежать, то никто не знает о его возможных подельниках или больных почитателях. Они не застрахованы от очередного психа, решившего спасти своего кумира из лап правосудия. Заметив дрожь в руках Маркуса, Стейлс приободрил пациента. Не переживайте, всё будет хорошо. Доктор Уайт отличный специалист. Он как никто другой знает своё дело. Скорее вы встанете на ноги. Нужно лишь время. Как вы можете оставаться таким жизнерадостным и светлым человеком? спросил Маркус, краем глаза посмотрев на суровое лицо полицейского. Я здесь не первый день, доктор. То там, то тут я слышу о смерти. Люди умирают, а не болеют, мучаются, надеются на положительный исход, но в итоге всё равно умирают. Как после всего этого человек в вашей профессии может оставаться с улыбкой на лице? Мимо них проходили медсёстры, хирурги, работники клиники, но кем бы они ни были, каждый считал своим долгом окинуть Маркуса самым презрительным взглядом, словно он ничтожество, которое нужно раздавить и избавиться от него как можно быстрее. Сотрудники клиники ясно давали понять: Маркус Морлов гнойник на теле человечества, раковая опухоль, достойная лишь одного Удаление. Маркус, друг мой, сказал доктор Стайлс. Вы открыли глаза, и ваш мир с самых первых секунд наполнился болью, презрением и злобой. Мне жаль, что вы видели только отрицательную сторону жизни. Но поверьте, всё не так однобоко, как может показаться на первый взгляд. Да, люди умирают каждый день. Их родственники скорбят и плачут. Ну так бывает не всегда. Подъехав к кабинету физиотерапии, доктор обошёл Маркуса спереди, чтобы открыть дверь. Полицейского он попросил остаться снаружи. Суровый мужчина лишь коротко кивнул, обхватив ремень на плотном животе. Люди выздоравливают, обратился он к Морлу, получают второй шанс, получают возможность жить дальше и радоваться каждому новому дню. Их родственники плачут, но только от счастья. Я стараюсь фокусироваться на том, чего и вам рекомендую. Мир не состоит из одного чёрного. Надеюсь, вскоре и вам откроется более яркая палитра. Доктор Уайт оказался сдержанным мужчиной за 40 с высокими залысинами. Обменявшись парой слов с коллегой Стейлзом, он принялся за Маркус. Комната, обставленная самыми различными предметами, начиная от деревянной лестницы возле стены и заканчивая беговой дорожкой с кучей проводов, подключённых к компьютеру, выглядела светлым пятном в общей массе серости. Смотря на старушку, выполняющую странные упражнения в другом конце помещения, Маркус впервые смог вдохнуть полной грудью. Что-то в этом месте его одушевляло, давало надежду, заставляло поверить в лучшее, как говорил Стайлз. После часа различных процедур доктор Уайт подкатил Маркуса к брусину, попросив того сделать несколько шагов, держась за перекладину. На протяжении всего времени врач говорил только по делу, не проявляя ни негатива, ни симпатии. Он просто выполнял свою работу, оставаясь хладнокровным специалистом. Подобный подход устраивал Маркуса. Пускай так. Безразличие гораздо лучше ненависти. Доктор, вы уверены, что мне стоит это делать? Спросил Маркус с опаской, смотря на брусья. Врач ничего не ответил. Он по-прежнему возвышался над Морлоу, давая понять, что спорить с ним не нужно. Маркус ухватился за поручни и поднялся с коляски. Его руки тряслись, он не чувствовал твердой опоры под собой. Голые ступни вяло передвигались по полу, шаркая и скребя. Но сам факт того, что он стоял на ногах, уже говорил о многом. С каждой секундой Морлоу всё больше обретал уверенность. Он сможет ходить, сможет сбежать из этого проклятого ада. Тот полицейский не победит. Если ему суждено уйти из жизни в скором времени, то он сделает это на своих условиях. Пройдя брусья целиком, Маркус приблизился к краю. Он собирался повернуть назад и повторить путь, но доктор Уайт остановил его. "Теперь без помощи перекладин. Смелее, вы сможете", сказал врач. Маркус смотрел в лицо мужчины, выискивая подвох. Он не чувствовал силы в ногах. Да, он мог сделать несколько шагов, но от провального падения застрахован не был. Доктор, вы уверены, что сейчас самое время? Мы же только начали. Вы хотите вновь ходить или нет? Отпустив Бруся, Маркус шагнул навстречу врачу. Стопни подкосились, пациента повело в разные стороны. Маркус не успел поймать равновесие и всем весом полетел на доктора. Но каковым было его удивление, когда физиотерапевт отошёл назад, позволив Маркусу рухнуть на пол лицом вниз.